Одиссея. Одиссей у нимфы Калипсо. Изложено по папаям Гемера Одиссея. Много тяжких бед, много грозных опасностей претерпел герой Одиссей, возвращаясь из подтроенной Итаку. Всех спутников потерял он в пути, все погибли они, никого из них не пощадил злой рок. После долгих скитаний Оказался Одиссей на острове Огигии у нимфы Калипса. Примечание. Греки считали, что Огигия лежала где-то на западе, на самой середине моря. Конец примечания. Семь долгих лет пришлось Одиссею томиться у могучей волшебницы Калипса. Шёл восьмой год. Тосковал Одиссей по родной Итаке и по своей семье. Он молил Отпустит его на родину, но не отпускала его Калипсо. Примечание. Один из островов на запад от Греции в Эиническом море. Конец примечания. Наконец, жалелись боги Олимпицы над Одиссеем. На собрании богов решил Зевс по просьбе своей дочери, богини Афины Палады, вернуть Одиссею на родину, несмотря на то, что бог моря Посейдон Всюду на море преследовал Адиссея, гневаясь на него за то, что он ослепил циклопа Полифема, сына Посейдона.